Разговор за столом. Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков в Феодосии, Ялте или Севастополе, я заранее с математической точностью знаю, с чего начнётся их разговор. Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но начинается он всегда с поразительной точностью одинаково. Вот пятеро. Три дамы и двое мужчин уселись за стол вокруг шумящего самовара. Хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты. Минута молчания, переглянулись. Нос начал разговор мужчина, тот, что помоложе. Когда же мы будем в Петербурге? Да, неопределённо тянут все три дамы. Интересно, когда мы туда попадём? Теперь уж скоро. Хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. «Мелитополь взят», а раньше он говорил Курск, а раньше Харьков. Первая стадия разговора кончена. Вторая. «Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена. Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет, а я не имею никаких сведений о своей квартире. У меня там сестра живет. Не знаю, жива ли». У меня отец и тётка, не знаю, живы ли. Там голод. Там страшный голод. Там умирают с голоду. Совершенно умирают почти все. Вторая стадия разговора окончена. Третья. Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам. Вот негодяй. Формины, вешать таких людей мало. И вдруг одна из дам Неожиданным энергичным броском руля сразу повернул неуклюжий широкабокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукался боками о края канала, сразу повернул и вывел этот корабль в широкое море необозримых отвлечённых предположений. Именно она сказала: "А что бы вы, медам, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?" Ха-ха-ха! сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами. Я не знаю даже, что бы я с ним сделала. Я, я даже руки бы ему не подала. Тоже кисло улыбнулась худощавая. Придумали наказание. Нет. Попадись мне в руки Троцкий, я уж знаю, что бы я сделала с ним. А что именно? Я я бы выстрелила в него. Ну это тоже ему не страшно. — скривилась подумавши третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. «Нет, попадись мне в руки, Троцкий, я бы уж знаю, что бы я сделала. Узнал бы он, почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию. Ну а что? Что бы вы ему сделали?» И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу. «Я бы купила булавок много-много!» но ну, тысячу, что ли? И каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку, сидела бы и втыкала. Только и всего. Ну а потом отрезала бы голову и выбросила свинём. Только и всего. Бедная фантазия худощавая обвелась сердитым взглядом на смешливое лицо и отрывисто закончила. А после этого воткнула бы в него ещё тысячу булавок. Мужчина помоложе снисходительно засмеялся. Эх вы, милые вы дамы очаровательные, но фантазия у вас не на копейку. Эка придумали утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него. Нет, господа, нет. Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская. Например, в один голос воскликнули все три дамы. А вот, только разрешите для настроений уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так. То, что я буду говорить, очень страшно. Итак, по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей, совершенно безвинных, по обвинению в контрреволюционности. И вот, если бы ко мне в руки попался Троцкий, я его не убивал бы, а взял бы последнего расстреленного из этих тысяч. Взял бы ещё тёплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому, грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязал бы от него. И вот постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком. Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо со скаленными зубами. Голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей заворочь, раздаётся дикий пронзительный крик блондинки: "Не могу! Довольно! Дайте свет! Мне страшно!" Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки и угрюмо молчал. и заговорил старичок, мягким, кротким голосом заговорил. «Позвольте и мне сказать кое-что по этому вопросу. Видите ли, я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему у покойников, я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую». Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще задушевнее. Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся, ну, в пяти душах, что ли. И я досыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селёдочку в уксусе и корку паюсную, огурчики солёненькие. На обед целяночку жидкую с солёной рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком, и пудинг, сладкий, присладки. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы, я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом. Знаете, этакий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пены наверху, как бывало в московской Праге подавали. Острый, шипучий, приятный, в нос шибает. Вот кушали бы они, родименькие, кушали... И когда накушившись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал: "Послушай, раб Божий убийца, а заслужил ли ты своими деяниями сие питие усладительное? Вот давай мы это по-Божьему рассудим". Секретарь: "А ну-ка читай поимённо всех убиенных сим рабом Божьим". И стал бы читать секретарь: "Убиты сим убийцы Марья, Николай, и после каждого имени выплёскивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького, и сказал бы дальше секретарь мой: Пётр, Семён, Поликарп, всё. И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных семь человеком, и остальной квас три четверти кувшина вручил бы убийце. На, сын мой, вот твой остаток. Увлажняй своё пересохшее горло хоть до вечера. и потянулся бы Троцкий к своему кувшину. «Нет, постой, сын мой», — сказал бы я. «То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим, а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко через минуточку». Хе -хе. И читал бы он, и читал. «О, велик список убиенных сим Троцким!» А я бы медленно по глоточку выплескивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу. А Троцкий сидел бы и смотрел, долизал бы языком свои проклятые пересохшие губы. Те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умершвлению. Кончился бы квасок, а я бы еще чего принес, певца холодненького. альбы сельтерской воды это ки сифонище притащил, назовёт секретарь Имечка, а я сифончик давану, а туда струйка порск назовёт, а я порск, а другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а утроцк воет горло и пищевод как кара сухая, покоробившаяся, а желудок как высохший пузырь стянуса. Да ниет ему водички, ибо текут, текут имена десятки, сотни, тысячи имён убиенных и так до скончания века его. Это страшно, прошептала блондинка, проведя языком по запёкшимся губам и поспешно проглотила чашку полустывшего чаю. А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта. Сидел, закинув голову на спинку дивана и молчал. Когда же старичок окончил свой тихий, елейный, задушевный рассказ, встал с места офицер и вошёл в светлый круг, образуемый настольной лампы. "А", сказала худощавая дама, "а мы и не знали, что вы тут. Но теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете". Риско освещённой лампой офицер неопределённо усмехнулся. Видите ли, господа, если бы вместо этого стола было изрытое окопами поле, и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит кекс, наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы, то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал. Я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом после артиллерийской подготовки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 Как в суд? В какой суд? А как же? Если он виновен, надо его в суд. Пусть судят. Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенное электричеством густая туча. И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно: "Какое странное время. У штацких такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают как штацкие".